18. Восприимчивость медиатора открыта всегда либо свету, либо тьме. В этом их трудность и сложность. Или свет, или тьма постоянно воздействует на них, и если становится глухон влиянием светлым, значит тьма овладела. Так и решайте вопрос.